«Так, это во-первых. А у кого три недели оплаченного отпуска? Кому после рабочего дня не нужно ломать голову над цифрами?» Его жена, вялая, толстая, с большим животом, избегала споров с ним. Может быть, этим и объяснялся безропотный характер Жизель? К концу их пребывания начались стычки, и Чита Куте больше не приезжала в Сен-Жустен. Жизель успевала не только предупредить сестёр Малар и убрать со стола, но и переодеться. Казалось, она никогда не спешит. Её движения были так легки, что даже не вызывали колыхания воздуха, и всё делалось словно по волшебству. Поцелуй, последний поцелуй Марианны на ночь в тёплом полумраке комнаты. Внизу девицы Малар уже склонились над своей работой. Желаем хорошо развлечься. Всё было хорошо знакомо. Эта сцена была прожита столько раз, что даже не осталось в памяти. Мотор завёлся. Они оставили позади деревню, где некоторые припозднившиеся жители ещё копошились в своих садиках. Большинство же, наслаждаясь вечерней прохладой, молча сидели на стульях перед крыльцом. Некоторые слушали радио, включённое в доме. Сначала они ехали молча, думая каждый о своём. Тони Она запнулась, и у него слегка сжалось сердце в ожидании продолжения. Тебе не кажется, что Мариан какая-то бледненькая в последнее время? Их дочь всегда была худышкой, с длинными руками и ногами, и никогда не отличалась румянцем. Я только сегодня говорила об этом с доктором Рике. Я его встретила возле бокалейной лавки. Не удивилась ли она, увидев за прилавком вместо Николя его мать? Не задумалась над этим. Он говорит, что у нас, конечно, хороший воздух, но детям иногда нужна смена обстановки. Он посоветовал свозить ее на море, когда мы сможем, может быть, на будущий год. Тони сам удивился внезапному решению, а почему не в этом году? Жизель не поверила своим ушам. Они ни разу не были в отпуске с тех пор, как переехали в Сен-Жюстен, потому что летом у Тони самый разгар работы. Землю они купили на свои сбережения, но придётся ещё много лет выплачивать кредиты за дом и ангар. Думаешь, это возможно? Только раз, в первый год после свадьбы, когда молодожёны ещё жили в Пуатье, они провели 2 недели в Сабль-Даноль. Когда они сняли комнатку у старушки, и Жизель сама готовила еду на спиртовке, был уже август. Боюсь, что комнату не найти. Остановимся в отеле. Помнишь ту гостиницу в конце пляжа, рядом с сосновым бором? Серая камне. Нет, чёрная камне. Они однажды обедали там, отмечая день рождения Жизель. Им подали огромную камбулу, и Жизель даже немного захмелела от выпитого муската. Тони был очень доволен принятым решением. Таким образом, он хоть на время избавится от Андре и Никола. И когда ты думаешь, я скоро скажу тебе. Чтобы назначить точную дату и быть уверенным в том, что он сможет уехать, было необходимо поговорить с братом. Тони и затеял этот поход в кино специально, чтобы увидеться с Венсаном. Он проехал мимо отеля путешественник, не останавливаясь, и припарковался на улице Гамбета, неподалеку от Олимпии. На улице сразу можно было отличить парижан от местных жителей, по их походке, одежде, манере разглядывать освещенные витрины. Они всегда брали одни и те же места на балконе, в Антракте, после программы новостей, мультфильма и документального фильма он предложил. Не зайти ли нам к Венсану выпить по стаканчику пива. На террасе почти все столики были заняты. Франсуаза отыскали для них один свободный и вытерла его полотенцем. Два пива Франсуаза. Мой брат здесь. Он за стойкой, мсье Тони. В кафе, где свет казался желтоватым, за всегда те играли в карты. Тони видел их сотни раз на одном и том же месте, за их игрой наблюдали, комментируя ходы.